Обычно в эту пору дожди пикращайцы, но теперь они почему-то затимулись, и для декабря буш был удивительно зелёным. Возможно, поэтому ткачи не покидали свои гнёзд. Из-за дождей река сильно вздулась. Как-то вечером я услышала в кустах пониже палаток хохот гиен. Эти львята решили прогнать их. Судя по кричанию, дело дошло до настоящей драки. Кори подали голос два льва, Эльфа ответила им. Они рычали всю ночь, и на рассвете Эльфа несмотря на разлив увела львят за реку. Ей явно не хотелось встречаться с чужими львами. 20 декабря львятам исполнился год. День начался тревожно. Из-за разлива мы не смогли переправиться и проверить, как поживает наше семейство после беспокойной ночи. Поэтому я очень обрадовалась, когда под вечер они сами явились в лагерь, мокрые насквозь, но невредимые. По случаю праздника мы припаслим цесарку, которую я разделила на четыре равные части. Проглотив свою долю, Эльса вскочила на лендровер, а львята принялись заказлять. Видя, что все они поглощены своими делами, я пошла с Македой на вечернюю прогулку в буш. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как Эльса соскочила с машины и отправилась за нами. Тогда и жесток бросил мясо, побежал за матерью, а вскоре мы видели, что Эльса маленькая и гуп понесутся сквозь заросли параллельно нашей тропе. В том месте, где дорога ближе всего подходит к большим скалам, львы остановились и стали кататься по песку. Я немного постояла рядом с ними, и когда заходящее солнце обогрело скалой, пошла обратно. Видно, Эльса решила провести вечер здесь. Но, к моему удивлению, она снова догнала меня и пошла рядом, так, чтобы я могла сгонять с нее мух-цеце. За нами, как послушный ребенок, трусил джесты. Гупа и Эльса маленькая, не торопясь, были где-то позади, и нам то и дело приходилось останавливаться и ждать их. Видима Эльса просто напросто решила прогуляться вместе со мной. После рождения Львят это случилось впервые. Мне было приятно отметить день рождения Львят такой чудесной прогулкой. Когда мы вернулись в лагерь, Эльса легла на полу в моей палатке. Сыноя лилии рядом прижались к ней и обняли лапами. Я принялась рисовать их. Через некоторое время левсап праймс на крыше линдровера, а дети приступили к обеду. Воспользовавшись случаем, я подошла к сеще, чтобы погладить её. Она ответила мне лаской. Мне хотелось благодарить её за то, что она позволила нам участвовать в воспитании львят и разделять её тревоги в самые опасные для детёнышей пору. И вдруг, словно это было напоминание о том, что мы с семьёй принадлежим двум различным мирам, дали дорчал лев. Эльса насторожилась и ушла. Утром на берегу реки мы обнаружили следы львицы, но Эльсы нигде не было. Она не показывалась в лагере целый день и ночью тоже не пришла. На вторую ночь мы услышали рычание двух львов, и нам стало ясно, почему Эльса не приходит. На следующий день около 9:00 утра я застала её на граде ворчун. Она рычала во всю глотку. Я откликнул её, но она не отозвалась и продолжала рычать ещё целый час. Кого же она могла звать в эту пору дня? Вечером Эльза привела львят в лагерь обедать, но как только зарычал лев, она точи же ушла с ними за рек. 23 декабря семейство провело ночь в лагере. После завтрака я пошла вместе с Македой по дороге, чтобы проверить по следам, кто приходил сюда ночью. Эльса с Ольвятами присоединились к нам, и вместе мы шагали около трех километров. Джесп был очень ласков, терся мои ноги и даже позволил мне вытащить клеща, который впился ему в морду у самого глаза. Мы заметили двух шакалов, гревшихся на солнце. Я и раньше уже их здесь встречала. Они нас совсем не боялись и не убегали при нашем приближении. Вот и теперь они не двигаются с места, хотя нас разделяют каких-нибудь тридцать метров. И только когда Эльса кинулась в свою сторону, они улезнули. Но стоило ей отвернуться, как шакалы высунули из-за кустов свои морды. Мы дошли до большой лужи. Львы напились из нее». Солнце теперь сильно припекало, и я ждала, что Эльса останется у воды на целый день. Нет, она пошла с нами обратно в лагерь. Я невольно подумала, что вся наша большая семья совершает воскресную прогулку. Кажется, Эльса решила порадовать меня по случаю сочельника». На обратном пути мы снова видели шакалов, но разморенные и злые львы не захотели с ними связываться. Так что шакалы даже не сдвинулись с места при нашем приближении. Перцы и львята по минутно останавливались, чтобы отдышаться в тени под елями, а когда мы подошли к большим скалам, они вдруг ринулись бегом через кустарник, в несколько прыжков достигли вершины и улеглись там среди камней. Я был один рассланным. Но Эльза дала мне понять, что они хотят побыть одни. Она никогда не стеснялась проводить грань между двумя мирами, и пришлось мне довольствоваться несколькими снимками. К чаю приехал Джордж с оленьчим изданом письм. Пока мы собирали цветы, чтобы украсить лагерь к встрече Рождества, он рассказал мне, какие возможности есть для Эльзы и Льва. Его особенно привлекал участок возле озера Рудольф, где им не приходилось бы опасаться людей. Джордж уже получил разрешение властей и собирался поехать туда, чтобы подыскать наиболее подходящее место».